Пальто с хлястиком Есть известная полицейская фотография Роберта Вальзера, сделанная на месте его смерти. Зима, белый косогор, следы в глубоком снегу, человек упавший навзничь, разбросав руки, стариковская шляпа отскочила в сторону. Таким его нашли дети. На рождественской прогулке Он описал собственную смерть В рассказе, опубликованном за полвека До своего последнего Рождества Герой коротенькой истории Неприметный, непрекаянный Никому не нужный К пущему несчастью в придачу еще и гений Властелин мира Он устает быть ненужным И уходит от забот так Заваливает мир снегопадом и ложится в сугроб. Знание собственной смерти все же не привилегия писателя. Просто его легко поймать за руку, в прямом смысле слова. Рука записывает то, что ему в какой-то миг открывается. В жизни каждого человека есть такие прорывы, дырки в материи, пункты передачи. В такие моменты композитор получает мелодию, поэт строчки, любящий любовь, пророк Бога. В этот миг встречается то, что в обыденном не пересекается, живет порознь, видимая и невидимая, суетная и сокровенная. Начинаешь дышать в такт с пространством, в котором все происходит одновременно, и бывшее, и еще не наступившее, Сущая играла с тобой в прятки, пряталась за прошлым и будущим, как ребенок, который в прихожей втиснулся под шубы на вешалке, а теперь выскочил, потный, счастливый, заливается смехом, мол, вот он я. Как же ты так? Ходил мимо и не видел. Теперь тебе водить. В такую минуту увидеть собственную смерть пустяк потому что предстает в своей восхитительной очевидности знание, что я никогда не рождался, я был всегда. Вдруг приходит понимание, не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь. И это не я чувствую, что у леса прелый запах изо рта, а эта вселенная принюхивается к себе моими ноздрями, Наверное, если чем-то можно измерить прожитую жизнь, то количеством этих отпущенных тебе встреч. Очень хорошо помню, как я испытал это в первый раз. Мне одиннадцать, запах горящих под Москвой торфяников, мглистые дачное утро семьдесят второго года, привкус гари у всего, даже у горячей клубники с грядки, Мама едет в отпуск в дом отдыха на Верхней Волге и берет меня с собой. Одно из моих первых путешествий. Шли дожди. Мы жили в оцелевшем комарином домике. И сначала было скучно, несмотря на то, что каждый вечер крутили кино. Но потом погода наладилась. В столовой у нас за столом появился новый сосед, дядя Витя, и жизнь наша преобразилась». Мы с ним купались, катались по Волге на моторке, ходили в лес. Дядя Витя был жилист, злато зуб, без конца смешил маму своими историями. Из его шуток я половину не понимал, но рассказывал он так, что не смеяться было невозможно. Мамин новый знакомый мне очень нравился. Еще меня сразило, что он работал в Тон-Вагоне, Наверное, уже тогда меня завораживали слова. Ну вот, без спроса называют его подростка мной, хотя совсем не уверен, что он согласился бы признать себя во мне нынешнем, седом, прожившим жизнь в болезненном зануде с выпившим бесстыжим брюхом. Он очень удивился бы. Какой же это я? Не знаю, нашелся бы я, что ему ответить. Вряд ли. «Меня зовут как его». «Ну и что?» Из истории дяди Вити почему-то запомнилось, как в детстве, катаясь на коньках по реке, он с мальчишками иногда находил вмерзших в лед лягушек. Если на них пописать, они оживали и начинали шевелиться. А еще про войну. Он рассказывал про штрафников, которых могло спасти только ранение. Смыл свою вину кровью, возвращают награды и звания. И вот они устраивали самострелы в руку или ногу, через буханку хлеба, чтобы не оставался пороховой нагар. Мне в голову не приходило, что мама любила танцевать, а теперь она каждый вечер ходила с дядей Витей на танцы. Однажды мама заговорила со мной каким-то непривычным голосом. Она попросила, если дядя Витя спросит меня о папе, ответить, что он умер. Я удивился. Но ведь он не умер. Он просто переехал. Она прижала мою голову к груди. Но ты же у меня умница и все понимаешь. Я ничего не понимал, но кивнул. И стал ждать, когда дядя Витя спросит меня о папе. Странно было смотреть, как мама румянилась, пудрилась, подводила глаза, красила губы, прыскала себе на шею духами, делала маникюр, в нос бил острый запах лака. Я такое ее не знал раньше. Мама была учительницей, преподавала русскую литературу. К тому времени она стала уже директором нашей 59-й на Арбате. Я ездил вместе с ней с первого класса через весь город, Сперва с Пресни, где мы жили в коммуналке, потом из Матвеевской, где получили двухкомнатную в новостройке. Понятно, она хотела, чтобы ребенок был под боком в ее школе. Но мне это сильно осложняло жизнь. Ее идеалом был какой-то учитель, преподававший математику и уже ушедший на пенсию. У того в классе учился сын, знавший этот предмет лучше всех, Но когда отец вызывал его к доске, то даже на правильное решение задачи всегда говорил «садись три». Что-то подобное мне, например. Пришлось испытать, когда наш класс делили, кому изучать английский, а кому немецкий. Я хотел пойти в английскую группу и имел на это все основания, потому что немецким как бы наказывали тех, кто плохо учился, мол, будешь плохо учиться, пойдешь в немецкую группу, Я учился хорошо, но мама записала меня именно туда, куда я не хотел, чтобы никто из родителей ее не смог ни в чем упрекнуть. На первом месте у нее была школа, а все личное, семейное — на втором. Ее поколение выросло под плакатом «Родина мать зовет». Может, она и в Афганистан меня отправила бы не только с болью, но и с чувством исполненного долга матери перед Отечеством — если бы я не поступил после школы в институт с военной кафедрой? Не знаю. Кстати, очевидная до сих пор офицер запаса той несуществующей армии несуществующей страны. Принес ведь когда-то в военных лагерях под Ковровом клятву защищать до последней капли крови, разбежавшуюся вскоре отчизну? Помню, нужно было поцеловать красное знамя. Поднес к губам а оно на меня пахнуло копченой рыбой. Наверное, наши начальники пили пиво с рыбкой и вытирали бархатное полотно руки. Тогда в школе я, конечно, не осознавал, как тяжело было маме и всем нашим учителям. Перед ними стояла задача без решения – учить говорить детей правду, вводя их в мир лжи. По писаному закону нужно говорить правду – а по неписанному «Скажешь правду, потом не расхлебаешь». Они нас учили лжи, в которую сами не верили, потому что любили и хотели спасти. Конечно, они боялись неправильно сказанных слов, но еще больше, чем за себя, они боялись за нас. Ведь в стране шла смертельная игра в слова. Нужно говорить правильное, и не говорить неправильное. Границу никто не проводил, но каждый в себе этот рубеж чувствовал. Учителя пытались спасти правдолюбивых юношей от глупости, сделать им живительную прививку страха. Пусть сейчас будет немножко больно, но зато потом иммунитет на всю жизнь. Может, нас плохо учили химии или языкам, но зато мы получали показательные уроки в искусстве выживания. Говорить одно, а думать и делать другое. Боги взрослых давно умерли, но на школьных камланиях нужно было поклоняться им. Школа учила детей-рабов смирению. Если хочешь чего-то добиться, нужно научиться произносить мертвые слова на мертвом языке, в котором затаивалась и гнила, Та мертвая жизнь. Вообще, что значит быть хорошим учителем? Очевидно, что хороший учитель при любом режиме должен развивать в детях качества, которые помогут им дальше в жизни и не будет учить детей идти против течения, потому что им пригодятся совсем другие знания. Знания дорожного движения по этой конкретной жизни. Выехал на встречную полосу, Попадешь в аварию. Надо развернуться и влиться в общий поток. Хочешь чего-то достичь в этой жизни? Зарабатывать прилично. Обеспечивать семью, детей. Надо влиться в общий поток. Ты начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. Трудом праведным не построишь палат каменных. С волками жить, поволчьи выть. А плохой учитель... Будет учить жить по другому закону, закону сохранения человеческого достоинства. И это чаще всего путь в лучшем случае в маргиналы, в худшем – к тюрьме или самоубийству, а то и просто пристрелят. Значит, плохие учителя были хорошими, а хорошие – плохими. Впрочем, в России всегда так правое – правое слева, левое справа. Сколько веков выясняли, так и не выяснили. Если любишь родину, то нужно желать ей победы или поражения. Осталось до конца непроясненным, где кончается отчизна и где начинается режим. Так все срослось. Взять хотя бы тот же хоккей. По обе стороны колючей проволоки, матчи СССР-Канада, воспринимались как символическая битва двух систем. К концу советской власти мы болели за канадцев против советов. А в 72-м, когда состоялась эпохальная суперсерия, тот подросток, которого я упорно называю мной, еще жил в светлом мире до грехопадения и болел, что называется, за наших. Это была все-таки странная держава. Хоккейные победы продлевали жизнь режиму, а поражения сокращали. Вблизи было не рассмотреть, что тот самый гол Пола Хендерсона, забитый с пятачка за 34 секунды до конца последнего матча, перевернул не только исход той серии, но стал point of no return для всей мировой империи, созданный усатым Богдыханом. Ее разложение оставалось с той минуты только делом времени. Забавно, что человек, поразивший мою страну в самое сердце, принял свою судьбу как-то совсем по-русски. Сперва запил, бросив хоккей, а потом стал проповедником. Хоккей попал на эти страницы, потому что наша школа находилась как раз напротив канадского посольства». Перед ним парковались нездешние, невероятные лимузины, завернувшие в наш староконюшенный переулок прямо из американских фильмов. Можно было прильнуть к стеклу и разглядывать доску приборов, особенно впечатляла цифра 220 на спидометре. И мы, мальчики в мышиных серых костюмчиках, с жаром спорили о преимуществах Мустанга перед Кадиллаком или Шевроле перед Фордом, пока из у дверей посольства не выскакивал милиционер, чтобы шугануть нас. Для канадских хоккеистов в посольстве был устроен прием. Весть о том, что к нам приехали канадцы, разлетелось мгновенно, и мы толпились на противоположном тротуаре, пытаясь разглядеть кумиров. Это были наши боги, сошедшие с ледовой площадки телевизора, и было странно видеть их в пиджаках и галстуках, В окнах второго этажа арбатского особняка, распахнутых в теплый сентябрь 1972 года, мелькали Фил Эспозито и Задира Кэшман, братья Фрэнк и Пит Маховличи. На наши восторженные вопли они выглядывали из окон, улыбались, махали, показывали большие пальцы кверху, мол, жизнь — классная штука, ребята. «Столько лет прошло!» А как сейчас вижу беззубую улыбку Бобби Кларка, который высунулся в окно и бросил нам значок. Другие хоккеисты тоже стали бросать значки и пластинки-жвачки, даже какие-то печенья. Что тут началось? Как я не пытался поймать хоть что-нибудь, меня отпихивали более удачливые. Так бы я остался ни с чем. Но тут произошло чудо. Бобби Кларк, почти лежа на подоконнике, стал тыкать в мою сторону пальцем. Я не верил своим глазам. Он смотрел именно на меня и кинул жвачку именно мне. Я поймал ее. Он рассмеялся и снова показал мне большой палец. Молодец. Тут нас разогнала милиция. Жвачку мы поделили с друзьями, а обертку от нее я долго хранил. «Нужно ли говорить, что это была самая вкусная жвачка, которую я когда-либо пробовал в жизни?» На следующий день к нам в класс пришла мама. У нее было строгое лицо. Мама умела быть строгой, и тогда ее боялась вся школа. Она стала говорить, что наше поведение – это стыд и позор и для школы, и для всей страны. Нас фотографировали иностранные корреспонденты – И теперь весь мир увидит, как мы унижались, устроили драку из-за их жвачки. Все молчали. Я чувствовал в этих обвинениях несправедливость и вдруг неожиданно для самого себя заявил. А почему в нашей стране нет жвачки? Мама ответила, в нашей стране много чего нет, но это не значит, что нужно терять человеческое достоинство. Я это запомнил. Мама, как директор, была в школе представителем той тюремной системы, и ей приходилось трудно. Знаю, что она многих спасала, прикрывала, старалась сделать возможное. Кесарю Кесарева, а детям Пушкина... Пушкин на несколько поколений стал тайным кодом, ключом к сохранению человеческого в замордованной стране. Тогда уже многим казалось, что чем хуже, тем лучше тем скорее все, наконец, развалится, но такие, как она, старались придать бесчеловечной жизни человечность. Самой ей спастись не удалось. Получила свое по полной. В мои 17 лет наши отношения дошли до того, что я перестал с ней разговаривать. Вообще. Жили в одной квартире, но я с ней даже не здоровался. Не мог простить ей, что она в партии, что в школе нам задавали писать сочинения по целине и малой земле. Мне казалось, что борьбу с ненавистной системой нужно вести бескомпромиссно и начинать с себя, с семьи, с самых близких. Мне хотелось жить не по лжи, но я не понимал тогда, что я не герой, а сопляк. Думаю, то мое молчание тоже сократило ей жизнь. Вот написал что перестал тогда с мамой разговаривать и сразу почувствовал, что написал не всю правду, поэтому получилась ложь. Действительно, я с ней даже не здоровался, но не только потому, что прочитал колымские рассказы и архипелаг, которые неисповедимыми путями попали тогда мне в руки и многое изменили в юношеской картине мира. Нет, конечно, конфликт возник из-за моей первой любви. Маме не нравилась та девушка. Совсем не нравилась. В школе она была всесильным директором, одним взглядом могла привести в оцепенение разбушевавшийся у неопытного учителя класс, но дома, в отношениях с собственным сыном, оказалась совершенно беспомощной. Разумеется, мать хотела сыну добра, но не умела. И разумеется, мама была по поводу той девушки совершенно права. Но это я понял позже. Катастрофа у мамы в школе случилась, когда к власти пришел Андропов. Никто не знал, что он уже смертельно болен. Все снова испугались своего страха. Старшеклассники хотели провести вечер памяти Высоцкого. Коллеги маму отговаривали, но она разрешила. Вечер состоялся. Ребята пели его песни, читали стихи, слушали записи. На директора написали донос. В школе устроили показательную порку, чтобы другим было неповадно. Я уже жил тогда отдельно. Помню, как приехал домой, и мама рассказывала, как ее вызывали, как по-хамски разговаривали, как орали на нее. Она пыталась защищаться, объяснить что-то. Никто не собирался ее слушать. Она хотела прожить свою жизнь, не теряя человеческого достоинства. За это ее просто растоптали. Мама расплакалась. Кажется, впервые при мне. Я не знал, что сказать. Сидел рядом и гладил ее по плечу. Вдруг захотелось попросить у нее прощения, что я тогда с ней почти год не разговаривал, но так и не попросил. Маму выгнали с работы. Перенести этот удар она так и не смогла. Школа была всей ее жизнью. Она тяжело заболела. Сначала сердце, потом обнаружили рак. Начались больницы, операции. Я уже сам к этому времени работал в школе, в 444 на Первомайской. После уроков приезжал к ней, часами сидел в больничной палате, проверяя тратки И, подавая маме то попить, то судно, читал ей из газет, стрик ногти, просто был рядом. Если говорили о чем-то, то о каких-то пустяках. Вернее, о том, что казалось тогда важным, а теперь, через столько лет, кажется неважным. Я все хотел попросить у нее прощения, но как-то не получалось. Потом я описал это во взятии Измаила, ее соседку в больнице, лысую от химиотерапии и не снимавшую беретку, от отчего она была похожа на художника с карикатур, как разлетались по палате обрезки ее ногтей, отросшие на скрюченных пальцах ног, когда я неуклюже пытался их постричь, как я принес ей доски на кровать, потому что мама не могла заснуть на больничной продавленной сетке. Роман написанный через несколько лет после маминой смерти, начинался в русской литературе. В нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому, от книжного, начитанного, к маминому лифчику, набитому поролоном, который она надевала после того, как ей отрезали грудь, от старославянских центонов, к ее тихой смерти, которую она так ждала, чтобы отпустили боли. На ее похоронах было очень много людей. Собрались учителя, с которыми она вместе работала, бывшие ученики. У нее за долгие годы набралось много учеников. По-настоящему чему-то главному научить можно только своей жизнью. Меня поразило, что в гробу она лежала с православным венчиком на лбу, не зная, откуда он взялся. Мама была совсем не церковным человеком. В Бога мама не верила совершенно искренне. Она так выросла. И меня, когда родился, не хотела крестить, и не потому, что боялась неприятностей. Она была в начале 61-го, когда Сталин еще покоил самовзолея, школьным порторгом просто искренне не понимала, зачем. Бабушка тайком крестила меня в церкви в Удельной, где мы летом жили на даче. Да и мне в детстве было ясно, что в церковь ходят только необразованные бабушки, вроде моей, с тремя классами приходской школы. А потом думал, будто старики ходят в церковь, потому что они больше, чем молодые, боятся смерти. И не знал тогда еще, что наоборот – Молодые больше боятся смерти. Только после того, как мама не стала, я остро почувствовал, как необходимо, чтобы между близкими людьми состоялся один самый важный разговор. Обычно такой разговор откладывают, потому что не так просто за завтраком или где-нибудь в метро заговорить о самом главном. Всегда что-то мешает. Мне нужно было попросить у мамы прощения, А я так и за все эти годы и не успел. Когда начал взятие Измаила, мне казалось, что это роман об истории, о стране, о судьбе, о слове, а оказалось, что это тот самый разговор. При жизни такой разговор, наверное, не может состояться. Важно, чтобы он произошел, а до или после, какая разница, Главное, что она услышала меня и простила. Между операциями, когда проводила какое-то время не в больницах, а дома, мама разбирала накопившиеся за жизнь фотографии. Попросила купить альбомы и вклеивала в них карточки, каждую подписывала, кто на ней изображен, а иногда записывала на широких полях, связанные с этими людьми истории, Получился семейный архив для внуков. После ее смерти я перевез альбомы к себе. А когда уезжал в Швейцарию, оставил все это у брата. Альбомы хранились у него в подмосковном доме. Дом подожгли, все наши фотографии сгорели. У меня осталось только несколько детских карточек. На одной из них я снят, наверное, с отцом еще на Пресне. «Но в тот же год мы переехали в Матвеевскую. Я в четвертом классе. На мне пальто с невидимым для объектива хлястиком. Очень хорошо помню то пальто, которое донашивал за братом. Мне все приходилось за ним донашивать. А пальто запомнилось вот почему. Мама часто рассказывала эту историю. Она очень короткая. Из Матвеевской». Мы ездили в школу на 77-м автобусе до Дорогомиловской, а там пересаживались на троллейбус до Арбата, или можно было доехать на том же автобусе в другую сторону до железнодорожной станции и оттуда до Киевского вокзала. В то утро мы поехали на станцию. Ночью выпал первый снег. Тысячи ног утоптали платформу в ледяной каток. Когда подошла электричка, все ринулись к дверям. Вагоны, и так переполненные, нужно было штурмовать, втискиваться в битком набитые тамбуры. Между краем платформы и дверью была огромная щель, в которую я, поскользнувшись, и устремился. Мама, к счастью, удержала меня за хлястик. Вот, собственно, и вся история. Ничего особенного. Но для мамы этот случай был так важен, Что она вспоминала его и незадолго перед смертью. Улыбалась и шептала чуть слышно. Голос тогда она уже потеряла. Могла только шептать. Тяну за хлястик, и одна мысль в голове. Вдруг сейчас оборвется? И Венерин волос, написанный в Цюрихе и Риме, начинался на самом деле с мамы. Вернее, с ее дневника которые она мне дала перед своей последней операцией. Толстая тетрадь в клеенчатом переплете, пожелтевшие страницы, исписанные карандашом, причем не тем медицинским почерком, который я знал, а каким-то уютным, девичьим. Мама начала записи в выпускном классе школы и вела несколько лет, когда уже была студенткой. Конец сороковых, самое начало пятидесятых. Помню, что она мне рассказывала про гонения на так называемых космополитов у них в институте, когда исчезали самые хорошие профессора, но в той тетрадке ничего этого нет. Самый обыкновенный дневник девушки. Хочется кого-то любить, тревожное прислушивание к своему сердцу, пришло ли уже то самое чувство, настоящее ли, и очень много счастья от прочитанных книг, от подруг, от солнца за окном, от дождя, страницы, из которых перехлёстывает бездумная юная уверенность в том, что жизнь даст больше, чем просишь, никаких следов страха, сковавшего страну, будто не было никаких доносов, лагерей, арестов, очередей, нищеты. Читал тогда и поражался наивности той слепой, не видевшей, куда она попала девочке. Эта девочка родилась в стране-тюрьме, во мраке, а все равно воспринимала свою жизнь как дар, как возможность осуществиться в любви, дать любовь, поделиться с миром своим счастьем. Когда я узнал, что в подмосковном пожаре погиб и мамин дневник, Почувствовал, что он меня не отпускает. И в какой-то момент пришло понимание. Нет, это была не наивность и глупость юной дурочки, не осознававшей, что творится вокруг. Это была мудрость того, кто посылал, посылает и будет всегда посылать девочек в этот мир, в какой бы ад мы его не превратили. Мир кругом холоден и темен, Но в него послана девочка, чтобы своей потребностью в любви освещать, как свеча, окружающую человечью тьму. Мама очень любила петь. Но знала, что голоса у нее нет, и стеснялась. Пела, когда оставалась одна. Пела чаще всего то, что слушала в детстве. Одна из ее любимых певиц была Изабелла Юрьева. У отца были старые пластинки с ее романцами, и он часто заводил их, когда мы еще жили вместе в подвале Староконюшенном и на Пресне. Я тогда был уверен, что все эти голоса со старых пластинок давно умерших людей. Для меня тогда был, что Сталин, что Иван Грозный далекое прошлое, потом вдруг выяснилось, что Изабелла Юрьева жива, снова стали выпускать пластинки показывать ее по телевизору, при желании можно было даже попасть навстречу с ней в доме актера, я так никогда с ней живой и не встретился. Когда певица умерла, поразило, что она прожила сто лет, родилась в 1899 и умерла в 2000 -м. весь чудовищный проклятый русский 20-й век. Я хотел написать книгу о том, что почувствовал и понял благодаря маминому дневнику. Я стал писать о Белле. Получился роман «Венерин волос». От жизни певицы мало что осталось. Ни дневников, ни мемуаров. Известна только общая жизненная канва. В те годы люди боялись своего прошлого. Неизвестно было, что из прожитого может оказаться в будущем смертельно опасным. Опасным – Могло оказаться все, прошедшие встречи, слова, письма. Прошлое уничтожали, старались избавиться от него. Мне хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания и дневники. Мне важно было по возможности ничего не выдумывать. Например, взять из мемуаров людей, живших в том дореволюционном Ростове, непридуманное, и вернуть моей Белле ее реальных учителей в гимназии Белинской на Таганрогском проспекте в доме Хохладжева, приказчика в пищебумажном магазине Иосифа Покорного на Садовой, где она покупала тетрадки и перья того гимназического швейцара, который, прочитав Холстомера, завещал свой скелет в анатомический кабинет. Я по деталям возвращал ей прожитое исчезнувшая. Она ничего никогда не делала, кроме того, что пела, как та стрекоза из басни. Только в реальной жизни для муравьев, строивших вавилонскую кучу до небес и превращавшихся в лагерную пыль, ее пение было не менее важным для выживания, чем запасы на зиму. Она была той самой свечкой, что хоть немного освещала их мрак. Она пела рабам о любви. Она помогала им сохранять человеческое достоинство. Мне очень хотелось вернуть ей жизнь, хотя бы в книге, а другого способа и не существует. Многое в жизни Изабеллы Юрьевой было, конечно, не так, как у моей Беллы. Но знаю, когда мы с ней наконец встретимся, Изабелла Даниловна простит меня и скажет, «Не переживай, все хорошо, спасибо тебе». И вот теперь я возвращаюсь в дом отдыха на Волге, где в лесу полно земляники и все еще живы. Вижу те картинки. Кирпичная дорожка в столовую, выложенная елочкой. Загаженный ближний лес. Везде бумажки, бутылки, промасленные газеты. Волга под ливнем, белая от пузырчатой пены, будто стирка. Мы собирали грибы в дальнем лесу, И возвращаемся проселком, а глаза все не могут остановиться, рыщут по обочине. А вот мы с мамой ходили с утра на Волгу купаться. Возвращаемся к нашему домику. Идем босиком по мокрому мху, а между пальцами проступает роса. Поднимаемся на ступеньки крыльца, уже нагревшиеся на солнце, и мама обращает мое внимание на наши быстро исчезающие следы. «Видишь, у меня плоскостопие». Наша комната в жаркий день. Грибная сырость, шторы заколоты булавкой, обои заворачиваются, вспучиваются. Мама закрывает скрипучую дверцу шкафчика, сунув в щель кусочек картона, чтобы не раскрывалось. А теперь вижу пивную в ближайшем городке, в которую дядя Витя заскочил на минутку, И вот мы с мамой стоим на жаре уже полчаса, а он все не выходит. Я все ждал, когда дядя Витя спросит меня о папе, но он до самого последнего дня так и не спросил. В последнюю ночь перед отъездом я проснулся от мысли, что мама когда-нибудь умрет. Лежал в темноте, слушал, как она сопит во сне и, всхрапнув, просыпается, потом долго ворочается и снова принимается сопеть. Помню это острое чувство жалости, которое не давало мне уснуть. Получалось как-то странно. Она лежала на соседней кровати, совершенно живая, и в то же время она уже будто умерла. Еще очень хотелось в уборную. Туалетов в домиках не было. Днем приходилось бегать в малоприятное заведение, смердящее хлоркой, но ночью я просто устраивался где-нибудь недалеко от крыльца. Я тихо встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Сырость, туман, ночной холод. Вот-вот будет светать. Я остановился у ближайшего куста. От струи шел пар. И вдруг со мной что-то произошло. Будто я попал из ненастоящего в настоящее. Будто все чувства, как объектив, навели на резкость. Будто у всего мира кругом оказалась моя кожа, продрогшая от августовского утренника. Оглядывался и не понимал, что происходит. Ведь проходил здесь столько раз и не замечал. А теперь увидел, будто впервые и этот куст жимолости, и рябину, и полотенце, забытое на протянутой веревке. Из тумана в тишине доносились звуки. Далекый гул моторки с реки, лай собак из деревни на том берегу, тревожный крик ночной птицы, гудок поезда со станции, от шоссейки долетал чей-то хриплый мат и девичий пьяный хохот. Еще я услышал свое дыхание, как мои легкие захватывали жизнь. Вдруг ощутил себя не у куста посреди тумана, а посреди мироздания. Да я и был мирозданием. В первый раз я тогда испытал это удивительное чувство, и это было не только предвосхищение всей будущей жизни. Тогда впервые все замкнулось, стало единым целым. Дымок от невидимого костра и мокрое шуршание в траве у меня под ногами, не умерший папа и ничего не спросивший дядя Витя, что было и что будет» все еще не названо, внесловесно, потому что таких слов не бывает. И Волга где-то тут в тумане течет, плещется, но ни в какое Каспийское море не впадает. И мама умерла и живет одновременно, лежит в гробу с православным бумажным венчиком на лбу и сопит во сне в том доме отдыха. И все сливается в единое целое, и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка Бобби Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздолбанный семьдесят седьмой, который когда-то не дотянул до Дорогомиловской и пришлось топать по лужам, и я, печатающий сейчас на моем ноутбуке эти слова, и тот или та я, кто читает сейчас эту строчку, и единственная возможность умереть — это задохнуться от счастья. 2010 год